Сташук, оставшийся у калитки, слышал, как женский голос окликнул капку. Он что-то сказал в ответ, щелкнула задвижка, упала цепочка. Капку впустили. Не прошло и двух минут, как Сташук услышал голос капки. — Сташук, иди сюда! Осторожно, тут приступочка! Виктор прошел через сени и очутился в чистенькой, просто, но хорошо убранной комнате. У окон стояли аквариумы. Корней Палч был большой любитель по этой части. За стеклами одного аквариума сновали полосатые красные макроподы. В другом стеклянном ящике медленно проплывали вуали-хвосты и телескопы, золотистые рыбины, похожие на хвостатые бинокли. Короткими толчками перемещались большие серебристо-полосатые месяцеобразные скаляриусы. Водоросли, похожие на зеленый стеклярус, шевелились в прозрачной воде. И позади большого аквариума, стоявшего посреди комнаты За столом, на котором горел начищенный медью толстощекий самовар Стояли бутылки и лежала всякая закуска Сташук с удивлением заметил мичмана Антона Федорча Пашкова. Блестели его шевроны на рукавах Заходите, заходите, деточки О, батеньки, матеньки, сдружились уже видать Мы-то тут сидим, толкуем, как бы это дело сладить, чтобы друг дружке взаимно помощь давать по надобности, а не уж, видать, Антон Федорович, наперед нас обскакали. Ну, садитесь, капай, бери стулу. Вот, возьми огурчик малосуленького, и вы, пожалуйста. На столе стояла керосиновая лампа, и в чисто вымотом стекле пламя, легонько постреливая, пускало тонкие золотые стрелки. Парк удрявился и таял над самоваром. Наталья Евлампевна, супруга мастера, налила ребятам по чашке, пододвинула варенье. «Угощайтесь, деточки, это крыжовная, самая польза от него, еще до войны и варила, осталось чуточек, кушайте». «Ну, а мы, извиняюсь, еще по одной и перепустим». Он поднял стопочку, наставительно поглядел через нее на свет, чокнулся с мичманом опрокинул стопку в рот, зажмурился... Нащупал корочку на столе, понюхал сперва одной ноздрёй, потом другой, открыл изумлённые глаза, наколол вилкой ломтик огурца и с хрустом закусил. Мичман тоже выпил и глазом не моргнул, только большим пальцем распушил усы. Потом моряк свернул цигарку, вынул кресало, кремень фитиль, стал высекать огонь. Что вы, что вы? Чай у нас зажигалка своего, местного изготовления имеется. Наташ, где тут моя давеча лежала? Это вещь неверная. То камешек сточится, то бензин вышел. Сказочку слышали про русский огонек? Не приходилось. Ну так вот, теперь вы послушайте. Поймал раз один наш боец немца в плен. Ну, фашист сперва был упирался. Потом видит, дело капут Оружие кинул и ручки задрал Повел его наш боец к себе в часть Идут они, идут Охота стала закурить Немец цигаретку в зубы И нашему коробок сует Угощает На, кури, рус А наш не берет у него И свертывает себе сам свою дымогарную В два колена толщиной в полено Теперь вынул немец свою заграничную Блиц-зажигалку Трык! Загорелась На, рус, прикури А наш боец от ихнего Фашистского огня отказывается Брезгает, как бы вроде Вынимает он походное Своё кресало Огниво, шнур, фитиль И пошла искру выколачивать Чирк, чирк Ну, ясно, с одного-то разу Редко чтоб взяло А немец уже насмешку строит Похваляется Ну, я говорит тебе, рус Против нашей заграничной техники воевать. Гляди сам. Боец наш огонек себе высек, Запалил свою дымогарку. Дай говорить тому немцу. А ну, фашист, дай-ка сюда поближе Твою заграничную чиркалку. Крутани еще разок. Немец это подносит к нему зажигалку свою. Трыг пальцем колесико. Пожалуйте, бить ты говорит. Ха-ха-ха. А боец, как дунет на зажигалку, так сразу у немца и загасло. Немец, тык трык, не берет больше. Кончилось его дело, бензин весь вышел. Ну, говорит наш боец, а теперь на-ка, попробуй мою задуй. И подносит ему фитилек свой. Стал немец дуть, не тухнет русский фитилек. Немец кряхтит. Тужится, пыжится, щеки накачался арбуз целый. Чем больше не дует, тем пусть огонь раздувает. Тут боец наш ему и говорит, немцу этому. «Эх!» — говорит, «вы фрицы! Все у вас скроено с виду на испуг, А дело-то на один фуг. Глядеть так вроде огонь, а подул одна вонь. Ну, а мы не сразу полымем сперва искоркай Но уж коли разгорелись...» Занялся наш русский огонек. Так уж тут и не дуй, только пуще распалишь. А чиркалки эти заграничные. Мы почище ваших делать можем. Будь покоен, только руки не доходят. Погоди, вот управимся с вами. Не такие еще сообразим. Фашист, однако, попался характерный, упрямый. Дул, дул, да так с перенатуги лопнул. «Вот и вся сказка!» «Ай да сказка!» «Значит, доказал ему русский огонек!» «Выходит, так!» «Ну-ка и мы огоньку холодного еще хватим по седьмому кону!» Капка понял, что делать ему тут нечего. Ясно было, что Мичман уже обо всем договорился с Корнеем Палычем. Но в комнате было так уютно, так хорошо сиделось под большими лапчатыми листьями рододендронов, растущих в катке у окна и протянувших ветви свои над столом, и так вкусно и радушно угощала Наталья Евлампевна, что уходить не хотелось. «А вы, ребятки, рыбок посмотрели моих поближе. Вон, гляди, макроподиусы, а те маленькие, пиццильки будут. А вот эта красота плывет, скаляриус называется. Меченосцы еще имеются». Да, — Да ко мне из области приезжают, с экземплярами. честное даю слово. Рыбку меня, ученая. Вот постучу, они сразу и собираются. Мастер постучал ложкой по краю стекла, и действительно, тотчас к этому месту, со всех сторон кинулись пестрые и жадные рыбки. Но в это время за окном послышался уже знакомый Затонским пронзительный вой, от которого сразу начинало щемить сердце. Все выше и выше становился звук, Дошел до какой-то иступленной ноты, сбежал вниз и снова пошел забирать наверх. Батюшки, опять тревога. Мичман встал. Мне по тревоге на месте быть полагается, по своему заведованию. Где-то далеко застучали зенитки. Заголосили пароходные гудки на Волге. Зенитки ударили ближе. Затрещали пулеметы у пристани. Капка вскочил и потянул за собой Виктора. «Мне тоже надо! Дома-то девчонки одни, перепугаются!» Мичман, быстро застегнув китель, уже надел фуражку и торопливо двинулся к выходу. Но вот сквозь треск, сквозь разнобойный стук зениток, проступил какой-то чужой враждебный ноющий гул. «Летит!» Шершавый вой пронесся над крышей. Что-то со страшной силой грохнуло поблизости. Домик тряхнуло, пол сместился под ногами. Раздался звон стекла, и плеск воды сорвало ставни на одном окне. Когда все пришли в себя, на полу, прыгая среди осколков стекла, бились золотистые аквариумные рыбки. У Корнея Палча было порезано стеклами лицо, текла кровь. Но он, не обращая внимания на это, дрожащими руками осторожно, как берут бабочек, прикрывал ладонью бьющиеся тельцы рыбки и переносил ее в другой, уцелевший аквариум. Глава 20 Так будет зваться корабль. Капка Виктор Капка Виктор Бежали по улицам. Трескучая сумятица ночной тревоги царила в черном небе. Над головой в недоброй выси гудели моторы самолетов. Прожекторы толклись в облаках. Огненные паучки зенитных разрывов бегали в небе над Волгой. Где-то на окраине уже занималась зарево. Зажигалками садят. У капки стучали зубы. Его всего трясло. Первый раз он попал в такую переделку. До этого дня тревоги лишь были предупредительными и скоро давали отбор Ну чего ты, это ничего, вот только бы он фугасками не стал опять Он не договорит. Снова над ними, свирепо распарывая воздух, что-то завыло, просвистело Виктор повалил капку на землю и прикрыл его сверху своим телом Лежи, лежи, смирно Макушку заслони, рот раскрой. А зачем рот раскрывать? Физику не знаешь? Чтобы звуку легче было, а то оглохнешь. Огромная вспышка злора задрала тьму.